Да. Ну, закончили пингвина заготовку, и совсем по-другому жизнь пошла. Пингвины бродят по скалам, кругом птичий гомон, суета, шумно, весело. Лом оживился, подвязал фартук, собрался стряпать. Первого пингвина зажарили на вертеле, и мы тут же стоя, Отведали, заморили червячка. Потом стали помогать лому. Натаскали дров целую гору. Он отобрал, что по суше. Развел костер. Ну, доложу вам и костер. Дым столбом, как из вулкана. Скалы раскалились, только не светятся. Тут на вершине острова был небольшой ледничок. Так он от жары растаял, понимаете. Разогрелся. Получилось этакое кипящее озеро. Ну, я решил воспользоваться и устроить баньку. Сперва постирали, развесили одежду для просушки, А сами сидим, паримся. И тут я не досмотрел. Не следовало бы особенно увлекаться. Антарктика как-никак. Погода там неустойчивая. Нужно бы учесть это, а я пренебрег. Сам еще дровишек подкинул. Я люблю, знаете, баньку... Погорячее. Тут вскоре и результат последовал. Скалы горячие, не ступишь. Жар пошел кверху, гудит, как в трубе. И понятно, нарушилось равновесие воздушных масс. Со всех сторон налетели холодные атмосферные течения, нагнала тучи, хлынула, вдруг как грянет.